Делакуро появились на следующее утро в 11 К этому времени Гарри, Рон, Гермиона и Джинни никакой приязни к семейству Флёр уже не испытывали, и потому Рон без всякой охоты поднялся к себе наверх, чтобы надеть одинаковые по цвету носки, а Гарри также неохотно попытался пригладить свои вихры. Приведя себя в приемлемый вид, все они вышли на залитый солнечным светом двор, чтобы встретить гостей. Таким опрятным Гарри этого двора еще не видел. Ржавые котлы и болотные сапоги, которыми обычно были уставлены ступеньки заднего крыльца, исчезли. Их заменили два больших новых горшка с трепетливыми кустиками. Никакого ветра не было. Однако листочки кустиков лениво волновались, приятно рябя в глазах. Кур заперли, двор подмели а соседствующий с ним огород пропололи, проредили и вообще приукрасили, хотя Гарри, которому он нравился заросшим, находил его, по причине отсутствия привычной оравы дурашливых гномов, несколько пустоватым. Гари давно уже потерял счет число ограждающих чар, наведенных на нору орденом и министерством. Знал только, что теперь никто, перемещающийся в пространстве с помощью магии, попасть прямиком в этот двор, не может. Поэтому мистер Уизли отправился встречать Делагуров на вершину соседнего холма. Именно туда должен был доставить их портал. Первым знаком их приближения стал необычно высокий смех, исходивший, как вскоре выяснилось, от самого мистера Уизли, который мгновение спустя появился в воротах, нагруженный чемоданами и ведущий с собой красавицу-блондинку в зеленой, как листва дерева, мантии. «Мать Флёр!» «Мам-мам!» воскликнула Флёр, подбегая к воротам, чтобы обнять её. «Папа!» Мсье де Лакур привлекательностью отнюдь не отличался. Он был на голову ниже супруги, до крайности округл, с маленькой заострённой чёрной бородкой. Но вид имел весьма добродушный. Слегка подпрыгивая на обутых в сапоги с высокими каблуками ножках, Он подлетел к миссис Уизли и дважды расцеловал ее в обе щеки, отчего она даже разрумянилась. — Мы доставили вам столько хлопот! — звучным басом произнес он. — Флё говорит, что вы тугудились, не покладая рук. — О, какие пустяки! — миссис Уизли заливисто рассмеялась. — Разве это хлопоты? Рон отвел душу, пнув ногой гнома, высунувшегося из-за горшка с трепетливыми кустиками. Милейшие леди, воскликнул месье Делакур, который так и продолжал, лучась улыбкой, держать ладонь миссис Уизли между своими. Сквозь союз наших семей мы считаем великой частью. Позвольте представить вам мою супругу, Апулин. Мадам Делакур скользнула вперед и наклонилась, чтобы в свой черед расцеловать миссис Уизли. Аншантэ. Очень приятно, произнесла она. Ваш муж рассказывал нам такие забавные истории?» Мистер Уизли расхохотался совершенно как маньяк. Миссис Уизли одарила его взглядом, от которого он мгновенно умолк и приобрел выражение человека, приближающегося к постели захворавшего близкого друга. «Ну, а с моей младшей дочерью Габриэль вы, газумеется, уже знакомы», — сказал мсье Делакур. Габриэль представляла собой флёр в миниатюре. Одиннадцатилетняя, с отливающими серебром светлыми волосами до талии, она ослепительно улыбнулась миссис Уизли и обняла ее, а затем, похлопывая ресницами, обратила сияющий взгляд на Гарри. Джинни громко кашлянула. — Ну что же, входите, входите, — радостно произнесла миссис Уизли и повела Делакуров в дом, то и дело восклицая при этом. — Нет, прошу вас. После вас. Что вы нисколько? Как вскоре выяснилось, де лакуры были гостями очень милыми, готовыми оказать хозяевам любую посильную помощь. Они были всем довольны и стремились принять деятельное участие в приготовлениях к свадьбе. Месье де лакур находил шармон, все, от плана размещения гостей за столом до туфелек подружки невесты. Мадам де лакур владела превосходным набором хозяйственных заклинаний и мигом до блеска вычистила духовку. Габриэль, Повсюду следовала за старшей сестрой, помогая ей чем только могла, и таратори на стремительном французском. Недостаток норы состоял в том, что на большое количество гостей дом этот рассчитан не был. Мистеру и миссис Уизли приходилось теперь спать в гостиной. Несмотря на громкие протесты мсье и мадам де Лакур, они настояли на том, чтобы гости заняли их спальню. Габриэль и Флёр проводили ночи в прежней комнате Перси, А Билл делил свою с приехавшим из Румынии Чарли, которому предстояло стать его шафером. Возможностей обговорить какие-либо планы у Гарри, Гермионы и Рона практически не осталось, и они из чистого отчаяния, лишь бы удрать из переполненного дома, вызвались кормить кур. «И все равно она нас в покое не оставляет», — проворчал Рон, когда миссис Уизли сорвала их вторую попытку посовещаться появившись во дворе с корзиной постиранного белья в руках. «А, хорошо, кур вы уже покормили», — сказала она, подходя. «Вы их лучше заприте, перед тем, как завтра появятся работники. Разбить свадебный шатер», — пояснила она, останавливаясь, чтобы прислониться к куретнику Выглядела миссис Уизли совершенно измотанной. «Магическая материя, миломанта, очень хорошая вещь. Их бил приведет. Работников». — Тебе, Гарри, лучше, пока они будут здесь, из дома не выходить. Знаешь, при таком количестве раскиданных по всему дому защитных чар устраивать свадьбу очень трудно. — Мне очень жаль, — смиренно произнес Гарри. — Ой, ну что за глупости, милый, — сразу сказала миссис Уизли. — Я вовсе не имела в виду. В общем, твоя безопасность превыше всего. Я собиралась спросить у тебя, Гарри. Как ты хочешь отпраздновать свой день рождения? Семнадцать лет — такая важная дата. Я хотел бы обойтись без всякой шумихи, — быстро ответил Гарри, сразу представив. Сколько новых забот прибавит всем это празднование. Нет, правда, миссис Уизли, хватит и обычного обеда. но Все-таки предсвадебный день. Ну, если ты так считаешь, милый, я приглашу Римуса с хорошо? И как насчет Хагрида? Это было бы замечательно. — сказал Гарри. — Только прошу вас, не наваливайте на себя лишних хлопот. — Ну что ты, что ты? Какие тут хлопоты? Довольно долгое время миссис Уизли пристально вглядывалась в него. Потом улыбнулась немного печально и пошла по двору. Гарри смотрел, как она помахивает у бельевой веревки волшебной палочкой, как влажное белье поднимается из корзины и развешивается по местам, И вдруг ощутил сильнейший прилив раскаяния за все неудобства и страдания, которые он ей доставляет.